глаза глубоко посажены и слегка зеленые от цвета приборной доски голос глубокий и с некоторым акцентом техасским введите меня в курс дела сказал мэри Уейл пока гаммел выводил машину с автостоянки аэропорта ФБовец вел машину с уверенной небрежностью не думая о том чтобы ее поберечь но ну, вы знаете конечно, что от посланной вами на ферму команды нет известий сказал гамме Да мне сообщили об этом в портленде сказал Мэри Уейл моментально забывая о своем шикарном британском акценте и добавил быстро прокллятьие Гамыл притормозил свернул налево на более широкую дорогу и подождал немного пропускаешь шумный автобус На данный момент мы согласны с вами в том, что шериф не заслуживает доверия, и в том, что он, возможно, не единственный. Поэтому местным властям мы не доверяем. Как поступили с шерифом? Его взяли с собой ваши люди. О нем тоже никаких сведений. Ваше мнение о местных властях? Шпионят. Хотят остаться в стороне? «Может быть, и не хотят, но осторожность явно возобладала над доблестью. Политические шаги, предпринятые нами на самом высоком уровне, дали свои результаты». «Ясно. Вы, я думаю, уже блокировали районы, прилегающие к ферме». Гаммел оторвал глаза от дороги и сказал, «Мы подключили только 11 человек. Пока вынуждены ограничиться этим». орегонский дорожный патруль прислал три машины и шестерых человек, но мы их пока придержали в резерве. Мы проводим ограниченную операцию на презумпции корректности оценки ситуации данной вашим агентством. Одна при малейшем сомнении в вашей оценке мы будем вынуждены вернуться к нашему своду законов. это понятно? Преззумпция корректности подумал Мэри Уэйл. формулировка ему понравилось и он постарался ее запомнить на случай использования в другой компании но то что стояло за ней ему не понравилось и он сказал об этом ну что же ответил гамм вы прекрасно понимаете что наши действия выходят за рамки закона что посланная вами команда не имеет никаких юридических прав это чистые штурмовики Вы сами себе устанавливаете законы. Мы же так поступать можем далеко не всегда. Мне даны четкие инструкции. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вам в организации крыши и обеспечении защиты ваших людей. Но, и это очень серьезное но, эти инструкции действуют до тех пор, пока нет сомнений в правильности ваших гипотез. Мэри Вейл слушал. храня ледяное молчание. Положение все более и более выглядело так словно советвет, не повысил его, а бросил в волчью ставь. Он был помощником двух людей, теперь мертвых, чью политику уже нельзя было защитить. Совет послал его сюда одного с напутствием, вы можете рассчитывать на полное взаимопонимание со стороны ФБР. Если при этом не нарушается закон, вы сможете получить любую требуемую помощь. Хм, сволочи. Мэри Вейл станет козлом отпущения, если дела пойдут не так, как ожидается. Как будто они уже так не идут. Он слышал, как со скрипом власти дают обратный ход в Балтиморе и Вашингтоне. что ж вы знали во что ввязываетесь мэри в? они посмотрят на него с сожалением произнося стандартную фразу, всегда используемую в подобных случаях. В нашем деле каждый сам несет свой крест если того требуют интересы дела. ситуация именно такова сомнений нет. Если ее еще можно переломить, Мэри Вэлл сумеет это сделать, но прежде ему нужно позаботиться о себе. Дьявольщина!